Английская народная сказка «Король блинов». Жила-была одна женщина. У нее было семеро детей, и они были вечно голодные. Обожали они есть не простую пищу, а только вкусные сладкие блины. Поэтому женщине особенно доставалось, когда она кормила своих детишек. Не успевала она напечь целую гору блинов с хрустящей корочкой, как они все мгновенно исчезали. Ей приходилось возвращаться к плите и начинать снова и снова печь блины. Ее семеро прожорливых ребятишек просили маму готовить им блины на завтрак, обед и даже на ужин. Словом, как только им хотелось кушать, они просили блинов. Бедная женщина брала в руки сковородку и пекла, пекла, пекла блины беспрестанно. Ко всему прочему, каждый из семерых ребятишек любил свою начинку к блинам. «Мне с патокой!» — кричал один из них. «Мне с медом и с лимоном!» — кричал другой. «А мне с яблоками и с сахаром!» — еще громче требовал третий. «С вишнями, шоколадом, жареными орехами!» — настаивал четвертый. «А мне с черникой и ну, со сливками!» — ласково просил. Самый застенчивый из них — А мне с ветчиной и сыром говорил шестой. С капустой, чуть слышно, говорила самая маленькая девочка. Вот, вот, вот, вот, с капустой, с капустой, подхватывали все остальные ребятки. Женщина в очередной раз взяла в руки сковородку и собралась печь блины. Да призадумалась. А почему бы мне не сделать по-другому, сказала она. Сделаю я один большущий блин, вместо стольких маленьких, и это будет король блинов. Что же я раньше до этого не додумалась? И всем семерым ребятам это очень понравилось, и они согласились помочь маме и тут же принялись за работу. Трое старших ребятишек принесли три самых больших кувшина, остальные четверо принесли побольше муки, яиц, молока и масла. Потом все семер ребят сели вокруг стола, На кухне и стали наблюдать, как мама просеивает муку, делает вмятину в серединочке и выливает туда яйца. Размешивали тесто в кувшинах большой деревянной ложкой по очереди, понемногу добавляя то молоко, то воду, чтобы тесто было без комочков. «Господи!» – воскликнула хозяйка, когда увидела, сколько получилось теста. «Да в моей сковородке все это...» просто не уместится. Послушайте, а не взять ли нам вон ту, вон ту самую большую сковородку, которая висит в углу, громко сказала самая маленькая девочка и показала пальчиком на блестящую медную сковороду с двумя ручками. Правильно, с улыбкой заметила мама, в такой сковородке получится один огромный-огромный блин. Сковородка оказалась очень тяжелой, поэтому ставили ее на плиту все семеро вместе. Наконец, все было готово. Зашипело, запенилось масло на горячей сковороде. На нее мама осторожно вылила тесто из трех кувшинов, и на кухне приятно запахло. Краешки блина поднялись и покрылись, хрустящей корочкой, а сам он стал красивого, золотистого цвета. Какой красивый большой блин Это настоящий король блинов закричали ребята! Каждый из них схватил свою тарелку, нож и вилку. Давайте, давайте его сразу съедим! Нет, нет! Закричал король блинов. У меня достаточно смекалки, чтобы удрать от вас, потому что я... «Король блинов!» Сказав это, он спрыгнул со сковородки прямо на пол, с пола на ступеньки и покатился по дорожке. Никто никогда не видел такого огромного, преогромного, пышного, красивого блина, как я. Громко говорил «блин» и укатывался прочь. Он катился быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, а семеро Голодных ребятишек бежали за ним и кричали «Остановись! Остановись, блин!» А блин не останавливался. Он катился по улице мимо церквей, мимо домов и огородов, и не было на его пути никаких преград. Люди останавливались и изумлялись. «Да неужели это живой король блинов? А куда это он катится? Вы посмотрите!» «Ой, да вы только посмотрите на меня!» – хвастался блин и остановился на минутку. «Я самый знаменитый! Я король блинов! Я самый необыкновенный во всем мире!» И катился дальше. За ним бежали семеро ребят, детишек, увлекая за собой зевак и прохожих. Но короля блинов было невозможно догнать. Катился он, катился и видит. На заборе сидит петух. Только хотел петух его клюнуть, как блин, покатился еще быстрее по дорожке. Когда блин катился по другой тропинке, его увидела стая черных ворон. Только они хотели склевать блина, только его и видели, блин укатился дальше. Катился блин, катился и решил остановиться. Оглянулся, вперед, назад, никого нет, никому не удалось справиться с королем блинов. Захохотал блин и скатился в загон для свиней. В это время свиньи занимались своими делами. Кто-то ел из корыта, кто-то рылся пятачком в земле, а кто-то даже купался в грязной луже. Одна свинья сразу заметила блина. «Ого!» – хрюкнула она. «Вот это блин как раз мне на обед». Этой свинке никак нельзя было отказать в сообразительности. Она тотчас подумала, что же нужно сделать, чтобы полакомиться этим блином. Недалеко от загона было небольшое озеро, и свинка увидела, что блин покатился к его берегу. Но, оказавшись на берегу, блин вспомнил, что плавать он не умеет. Вот и пришлось ему остановиться». Свинка подошла к Бену поближе и сказала сладким, вкрадчивым голосом, «Ой, какой ты большой-пребольшой! Залезай ко мне на спинку, я с удовольствием переправлю тебя на, на тот берег, я тебе помогу!» «Ой, какая ты добрая, какая ты милая свинка!» ответил ни о чем не догадывавшийся Блин и прыгнул на спинку к свинке. И э, когда они были почти у противоположного берега, свинья подкинула короля блинов, изловчилась и, быстренько откусив от него большой кусочек, мигом проглотила его. Сделав усилие, король блинов сумел перепрыгнуть через воду на берег до того, как свинья выбралась из воды. Но как раз сюда, к берегу, Сбежались и семеро прожорливых детишек, и деревенские жители прибежали, и рыжий петух, и стая ворон, и все свиньи из загона. Они запыхались и кричали в один голос. Остановись, остановись, король блинов! Но его невозможно было догнать. Он опять покатился по пригоркам, по холмам и хвастал. Никто меня не поймает, потому что я самый большой, я самый толстый блин на всем белом свете. И только его и видели. Мы больше никогда не увидим нашего вкусного блинчика, загоревали дети. Но что же мы теперь будем есть? Кстати, дети после такой погони проголодались втрое больше, чем обычно. Ой, как, наверное, нам всем хочется кушать. Набегались, напрыгались по свежему воздуху, смеясь, сказала мама. Поэтому они решили, что немедля все пойдут на кухню и будут печь блины. Готовили все вместе, а потом досыто наелись блинов. Готовили даже те, кто до этого не знал, как это делается. А если вы когда-нибудь увидите свинку, которая роется в земле своим пятачком, то знайте. Она ищет короля блинов.